А ты бы подумала, нам не всхлипывать надо о прошлом, а думать о Боге. Самое время, — отчеканил Глебов. К тому же я тебя никогда не любил. Понимаешь, не любил, и хватит. Лиза не была защищена от неожиданной грубости. Голос у нее задрожал, улыбка стерла из губ, и она жалобно спросила, — Совсем не любил? — Совсем. Глебов заметил, что глаза Лизы наполнились слезами. Не хватало, чтобы она здесь разревелась, подумал он, но остался тверд и сухо произнес. — Лиза, у меня работа. Через два часа суд это серьезно. — Ах, вот даже как! Совсем не любил! Совсем никогда! Лиза задыхалась от негодования и обиды. Она не знала, чем бы ей сразить Глебова и выпалила в отчаянии, не любив, «Меня! У тебя сын! Мой сын Костик! Твой!» Замолчала, наблюдая за Глебовым. «Как она вовремя придумала про сына! Посмотрим, каким соловьем он сейчас запоет!» Лиза демонстративно перебросила ремешок сумочки через плечо. Лицо ее сияло, щеки разрумянились, глаза снова сверкали. Она стала прихорошенькой, совсем как в те молодые годы, когда Глебов ее увидел впервые. «Ну, я пошла!» Лиза посмотрела на растерянное лицо Глебова, самодовольно хихикнула и добавила «Тебе, по-моему, есть о чем подумать». «Привет!» Хлопнула дверью и исчезла. Глебов не побежал за лезой, не стал догонять, чтобы объясниться, он пребывал в забытии, не понимая, что с ним происходит. Сначала сидел, уставившись на дверь, за которой скрылась Лиза, потом поднял глаза к потолку, глубокомысленно перебросил одну папку на другую, словно сделал важное дело, и застыл. Эти картинки строго очерчены в его памяти и жестко окантованы. Их рамки, хотя и тонки, но словно литые, такие не сломаешь. Может быть, они сколочены им из тех отполированных дубовых досок, что пролежали на чердаке у бабы Ани сто лет?